Эпилог. Аня. «Думаешь, получится?» — спросила Аня, разглядывая чудовищное сооружение перед ними. «Уверена. Мира зависла рядом, сидя на хвосте Арджиса, который разговаривал с другими ундинами за их спинами. Я за свою работу ручаюсь, поэтому точно знаю, что будет, когда мы дадим воздух. Думаю, это будет лучшее, что я в этой жизни соорудила. Может, она и была права». Аня с Мирой неплохо уживались, но купол был мал. Настолько мал, что они постоянно сталкивались, и это начинало немного раздражать. Очень скоро стало ясно, что постоянно жить вместе они не смогут. Когда обе осознали, что это будет затруднительно, Аня стала много времени проводить с Дайесом в океане. Он не возражал, но спать под водой и дышать только его воздухом тоже было сложно. Когда она просыпалась, то знала, что все в порядке, но ей то и дело мерещилась нехватка кислорода, а панические атаки уже начинали надоедать. Не говоря уже о том, как часто она нечаянно хватала полный рот воды и бывала вынуждена ее проглотить, желудок уже не выдерживал. Тогда Мира решила, что пора расширяться. От альфы осталось полно строительного материала, Огромные куски стекла и металла, панели, из которых можно было собрать еще одно жилое строение. Изначальный купол Мира решила оставить себе, и все их усилия были брошены на постройку новой части. Аня попросила у Туза чертежи. Мира изучила их и собирала все вместе. Сначала надо было закончить купол и наполнить его воздухом. Аня все еще не верила, что это возможно. И тогда можно было обживаться. В ее крыле даже планировался собственный бассейн. Дайс смог бы навещать ее в любое время, и Аня уже предвкушала возможность наслаждаться его компанией вне воды. От одной только мысли об этом ее щеки вспыхнули. Дайс за ее спиной хмыкнул, смешок остался вибрацией в ее спине и сжал руку на ее талии. Металлическую он последнее время почти не носил, только когда помогал с постройкой купола. В другое время они почти всегда были вдвоем. Его короткая рука тоже легла ей на талию, и Аня прижала ее к животу. «Готовы?» — крикнула Мира. Все дружно закричали в ответ, и Аня почувствовала, как ее охватывает общая радость. Все они гордились результатом, независимо от того, можно ли в нем будет жить. Потому что даже если они построили эту штуку не совсем правильно, они все равно сделали все, что могли. Затаив дыхание, Аня смотрела, как за окнами исчезла вода. Да, надо было еще убедиться, что там можно дышать, но в комнатах не было воды. Она могла зайти внутрь и расставить все, как ей угодно, жить так, как она заслужила, делать что угодно. Там был воздух, а значит у них только что появилось как минимум четыре комнаты. Еще один сад, чтобы не экономить овощи. Что еще? Спальня, большой душ на двоих. В ее груди что-то загудело, и она закрыла рот руками, не зная, что за звук, только что издала. Дайес ответил смешком, и она чуть расслабилась. Прижавшись губами к ее плечу, он показал рукой перед ее лицом. «Кажется, ты счастлива». «И правда, она была очень счастлива». Аня показала в ответ. «Думаю, никогда не была счастливее». Это тоже было правдой. Она вырвалась из клетки, получила свободу, о которой даже не мечтала. Она была безмерно счастлива, постоянно, изучая вместе с Дайесом океан, целуя его, любя его, учась заводить друзей и переживая приключения в каждом новом дне. Дайес постучал по дроиду на ее голове и показал, как она. «Сбить было сложно», — ответила она. Дроид пока не стала сама собой. Функции, да, работали. Маленький жесткий диск выжил во взрыве и столкновении с Аниной черепушкой. Но Аня скучала по комментариям и шуткам, которые Битси постоянно высвечивала на ее линзе. Те начинали постепенно возвращаться, и Байт утверждал, что Битси на месте. Ей просто нужно было время, чтобы выздороветь. Аня не знала, как выздоравливают дроиды, но задавать вопросы не собиралась. Если у нее был шанс однажды воссоединиться с ее битси, то она собиралась держаться за эту надежду, пока ее подруга не вернется. «С дроидами всегда все сложно», — проворчал Дайс, прижимая ее чуть ближе к своей груди. «Да, есть такое», — Аня покосилась на всеобщее празднование. Мира с Арджисом запутались друг в друге, и он со смехом подбросил ее в воздух, нечаянно разорвав их дыхательную связь. Мира закатила глаза и без проблем опустилась обратно ему на руки. Несколько глубинников остались с ними, хотя Аня плохо понимала зачем. Форти с сыном были внушительной парой и немного пугали всех, плавая по поселению. Ее взгляд нашел Макетиса. Ей нравился их желтый брат. Он всегда смеялся, но она заметила, что этот смех не отражался в его глазах, как ему было положено. Когда она однажды спросила его об этом, он просто пожал плечами и жестом показал на все вокруг, как будто это что-то объясняло. Аня подозревала, что ему было грустно, что он остался в одиночестве. Столько пар вокруг. Ну то есть две, а он все еще один и какой-то лишний. Зато у него появился друг — Фортис. Насколько Фортис вообще мог быть другом? «Аня!» — окликнула ее мира. «Идем внутрь, посмотрим!» Она кивнула, сгорая от нетерпения, но тут на ее линзе вспыхнуло сообщение, и она замерла на месте. Перечитав его три раза и даже не заметив, что Мира и остальные смотрят на нее вопросительно, Аня встряхнула головой, сняла битси с головы и протянула даесу Он тоже нахмурился и начал перечитывать второй раз. «Аня?» — уже более серьезным тоном спросила Мира. «Что происходит?» «Я...» — она не знала, что сказать. «Выкладывай уже. У нас и так в этой жизни проблем больше, чем у большинства случается за столетие. «Насколько все плохо?» «Ничего плохого». Аня взяла битси и посмотрела на Дайеса, словно надеясь, что он объяснит все сам. «Просто туз». Макетиса словно молнией ударила. Он напрягся и резко вспыхнул, прежде чем спросить. «Что не так с тузом?» «Все нормально, брат». Дайс выдохнул через шейные жабры, растрепав Анины волосы порывом воздуха. Туз переговорил с руководством Гаммы. Они хотят встретиться. «Где? Здесь?» Арджис показал руками вокруг них. «И где мы расположим столько хрома?» «Нет, они хотят, чтобы мы отправили к ним посла. В Гамму». Мира тут же замотала головой. «Нет, это ловушка. Никто никуда не пойдет, пока мы не выясним детали. Аня». Я понимаю, что Туз твой друг, но я не доверяю тем, кто якобы может исправить все путем. Я пойду. Все осеклись. Вместе с остальными Аня повернулась к Макетису, который нервно ломал руки. Вздохнув, он повторил. Я пойду. Куда? Выпалила Мира. В Гамму. Он улыбнулся, но только не глазами. Я последний, кому тут нечего терять. Разве нет? И потом я бы хотел встретиться с Тузом вживую, если можно. Аня сфокусировалась на линзе и поняла, что Битси уже отправила ответ Тузу. Осталось только новое сообщение от ее друга, зависшее в воде, где его могли прочитать все. Жду не дождусь встречи.